Глава пятая. Битва на речке сволочи. Ранним утречком, нечетного дня, известный своим стяжательством князь Всеволок, пересек по мокрому льду порубежную речку сволочь и опромечива влез со всею ратью в глубокий снежный уброд. Примечание. Уброд. Рыхлая снежная хлябь. Конец примечания. Нескорослые лошади проваливались местами по брюхо, да и ратники тоже. Пригревала второй день, вот-вот заиграют овражки. Сзади по льду гуляла морщись перегоняемая ветром вода, слева зеленела молодой травкой прямая широкая полоса чистой земли, рассекавшая снежную равнину и вонзавшаяся вдали в самый, что ни на есть, небостык. Ерилина дорога. С той ее стороны, то есть со стороны озера и развалин мертвого города, сволочь на сволочи валила рать теплынского князя столпосвята. Свята. В первых рядах ополчения шли угрюмые Кудыка с докукой. «Уж лучше бы выпороли тогда!» — ворчал Кудыка, перекладывая на другое плечо тяжелое копье рогатину. «Угораздило ж тебя наперед выскочить! При князе-то! Постоим, постоим! Вот и стой теперь!» «Сам-то больно хорош», — огрызался до кука. «Придумал, что сказать. Никого там нету. Как она еще в окошко не сиганула? А что мне было говорить-то, что ты там в одних портках стоишь, зубами клацаешь? Но тут и у них под ногами разверзлись хляби, и теплынская рать, подобно своим супостатам, с бранью забарахталась в мокром снегу. Князь, столпосвят, привстал на стременах и, оглядевшись тревожно, Повернулся к старенькому воеводе полкану, еще с молодых ногтей, прозванному удатым. То ли за удаль, то ли за что другое, теперь уж и не разберешь. Может, и не стоило ставить в челе войска столь дряхлого полководца, но Берендеи не воевали. Вот уже без малого сто лет, а полкан, тот хотя бы что-то помнил. Не пора ли воевода насуха выбираться? И гнязь повел кольчужной рукавицей в сторону приветливо зеленеющей ерилиной дороги. Полкан по ветхости своей на стременах приподняться не смог. Вытянул жилистую шиенку и подслеповато прищурился, сильно обеспокоив этим обоих отроков, представленных следить, чтобы старичок с седла ненароком не грянулся. — Нельзя туда, княже! — испуганно прошамкал воевода. — Запретная земля! Заповедная! — Запретная, говоришь! — Князюшка усмехнулся, с лукавой удалью покосился из-под мохнатой брови. — А кто запрещал? Волхвы? Много они нам. — Много чего поназапрещали волхвы-то! Приосанился, оглядел рать и пророкотал с мягкой укоризной в голосе. — Теплынцам на теплынскую землю уж и ступить не велят. — А что, дружинушка, хоробрая? «Погуляем по травушке!» Нестройно, Не стройно, но одобрительно грянули в ответ храбры, уставшие уже месить мокрый снег. Ирадь помаленьку-понемногу принялась выбираться на твердую землю. Сперва княжья дружина, а за ней уж и ополчение. Кое-кто, понятно, зарабел, но на таких пригрикнули, высмеяли их, а кого и коленом подтолкнули. К полудню, а может быть и ранее, оба воинства выстроились в расстоянии переклика друг против друга, дважды перегородив червлёными щитами Ерилину дорогу. Примечание. Переклик. Мера длины примерно полторы сотни переплевов. Конец примечания. Теплынцев было значительно больше, однако рать их на три четверти состояла из воинов вроде Кудыки с Докукой, тогда как князь Сволочанский Всеволок вывел в поле почти одних только храбров. «Трудно будет!» — бормотала озабочена кудыка, приглядываясь к супротивникам. «Ишь, в кольчугах все, в зерцалах, и солнышко им в спину, да и клич у них способнее!» Примечание зерцала — доспех из выласканных до блеску пластин. Конец примечания. «Это чем же?» — не понял докука. «Ну как? Мы-то будем кричать! Теплынь! Теплынь! А они-то сволочь! Сволочь!» «Конечно, так-то рубиться сподручнее!» Теплынский князь столпосвят обозрел криво выстроенную рать и с досадой повернулся к полкану. — Что ж ты воевода? — упрекнул вполголоса. — Попрямее их поставить не мог. — Ничто, княже! — беспечно отвечал ему видавший виды полкан. — Кривы дрова да прямо горят! Светлое и тресветлое наше солнышко тем временем перевалило полдень, лишив сволочан одного из преимуществ — По обычаю, прежде чем сойтись в сечи, Приделись задирать друг друга, поддразнивать. Начал, понятно, шумок. «Лапутники!» — надрывался он, сложив руки воронкой. «Полоротые! Печатки не было! Непечатный пряник спекли!» «Дровосеки!» — обиженно летела в ответ. «Долбежники! Отъелись на нашем хлебушке!» Распаляясь, подступали все ближе и ближе. Что ни слова, то зазубрино. Все старые обиды припомнили. Разгорелись ретивые сердца. Силушка живчиком по жилочкам заходила. Прав был. Прав старый воевода полкану, да ты. Строй их, не строй, все равно потом ряды смешают. А вот мы вас за ножку да обсошку... Смотри, осунешься, сами-то теленка с подковой съели. А вы через забор козу... Калачом кормили, думали девка! И, наконец, выехал из толпы сволочан, ища себе поединщика, приземистый, плечистый богатырь. Ах так! Кто он был родом, не понять, ни бериндей, ни варяк, ни грек вышел, сказывают, из Черной Сумеречи, хотя на беженца не походил нисколько. Беженцы они, что ликом, что языком те же бериндеи, а этот еле по-нашински лопотал, да и рылом, отличен. Глазки узенькие, косенькие, нос пяткой. Однако вот пришелся ко двору. Оценил князь сволочанский всеволок свирепость его и преданность. В дружину взял. Притихли теплынцы. Ах так он ведь такой, сечет и рубит, и в плен не емлет, да еще и визжит добавок. Эй, ах так! — заорал бесстрашный шумок. — Вытеклом шатал, рынком гулял. Богатырь ощерил редкие желтоватые зубы и потряс копьем, высматривая юркнувшего в толпу обидчика. «Анансыгын!» — проскрежетал он по-своему. Примечание «Анансыгын» — нецензурное, басурманский, конец примечания. Что это значит, никто не знал. Что-то должно быть обидное. Теплынский князь стал посвят, грозно нахмурился, обернулся к поджавшимся храбрым, перебрал их задумчивым взором и в этот миг переплевав в двух от задорно горцующего ахтака земля дрогнула и зашевелилась Заржал с завизгом, вскинулся на дыбы чубарый конек, едва не сранив седока. На глазах у попятившихся рати зеленый пригорок откинулся вдруг, наподобие крышки колодца, явив дощатый поддон, и из черной сырой дыры полез на белый свет некто чумазый с большой кочергой в руке. Точь-в-точь, точь, как рассказывал, вкружали курносый храбрнахалка Выходец из преисподней огляделся, болезненно щурясь, увидел Ахтака и разинул на него широкую, как у шумка пасть. «Тудыть, растудыть, перетудыть!» Грянуло над обмершими бериндеями. Затем подземный житель отвел ручищу и смах уметнул в богатыря кочергой. Железо звучно, тяжко легло поперек тугой кольчужной спины, и Ахтак, разом лишенный видать сознания, стал медленно заваливаться на бок». Чубарый богатырский конь оскользнулся и прянул в галопу, нося продолжающего крениться всадника. Вздох ужаса прокатился над Ярилиной дорогой. Ножки у всех ровно лучинки хрустнули, как бы не зубы, кажись и душа бы вон. И, роняя щиты, теряя шаломы, давя и топча упавших, побежала с криком сволочанская рать, побежала с криком и теплынская. Утекли, накивали, как говорится, пятками. Сосли пузлетели в полные рыхлого, мокрого снега овраги, чуть не утопли. А может, кто и утоп, весна покажет. Когда же перевели дух, то обнаружили, что вокруг развалины мертвого города, и что от воинства Теплынского осталось всего два ратника — Кудыка с Докукой, куда делись прочие — неведомо. Размели ладонями снежную хлябь стесанного прямоугольного камня. Сели — отдыхиваясь. да Сипло признал наконец Дакука, которого сейчас вряд ли бы кто осмелился назвать красавцем. «Уж лучше бы выпрыли. Кудыка тот помалкивал, только встряхивал изредка головой. Должно быть, отгонял жуткое воспоминание о лезущем из черной дыры жителе преисподней. «Слышь, Дакука!» — позвал он, собравшись силами. «Чего расселся, говорю, тут в ватагами бродит А ты рассялся! Никак живота, не на душу! Пожаловался докука. Еще посидели. и как живот, докука поднял со склона горсть бисерного, подтаявшего снега, умылся, развел пальцами брови и вновь похорошал. Что ж теперь будет-то? с тупым отчаянием спросил кудыка. Капало с него, как с утопленника. Считай, пронесло грозу. Небрежно изранил красавец древорез, выжимая шапку. — Был грех, да заспан. — Да я не о порке, — сказал Кудыка с тоской. — И впрямь ведь из-под земли лезут. Неужто все, а? Неужто до самого до конца дожили? Докука надел шапку на бекрень, огладил разрумянившиеся щеки и потащил с плеча мокрый полушубок. Порки на боярском дворе ленивый красавец боялся куда больше, нежели конца света. — Как все, так и мы, — довольно бодро ответил он. «Доживем, так перемрем, а не доживем, так живы будем!» Сопя взялся за полушубок, покончил с левым рукавом, принялся за правый. «Досха, досха!» — посоветовали сзади. «Его после тебя еще люди носить будут!» Да кука чуть не выронила дежонку. Кудыку будто шилом с камня подняла. Обернулись. В каком-нибудь переплеве от тесаного камня стояли и насмешливо смотрели на них четыре рослых погорельца. «Ай, бериндеи!» Один из них, заливаясь смехом, хлопнул себя по дырявым коленкам. «Ай, да войны Ни сабельки, ни копьеца! Все побросали!» Ахально вылущил зубы и, покачивая дырявой шапчонкой, обошел древорезов кругом. «Я еще бы воевал! Да воевала потерял! Попробовал осторожно отшутиться до кука. Эвана! удивился беженец и оглянулся на остальных. «Веселый! Балагурит!» Снял с синеглаза водокуки тщательно отжатую шапку, а взамен нахлобучил свою. «А ты? Что же стоишь? Не отжимаешь?» Обратился он к Кудыке. «Думаешь, приятно мне будет в мокром ходить?» Кудыка понурился и вздохнул. Он уже прикинул грядущие убытки. Шубейка, шапчонка, ветхие так и так сносились, а вот сапоги, да, сапоги жалко, еще бы зиму прослужили. Да что там про сапоги-то, не убьют и ладно Хотя, почему не убьют? Как раз сегодня-то убить и могут Народу в битве на речке сволочи полегло не считано Так что куда-кай больше, куда-кай меньше Да и злые погорельцы, на слабожан, задавишний погром Все ведь землянки им поразвалили А вот главарь у них смешливый, это хорошо Хотя иной раз в преисподнюю и с прибаутками отправляют Смешливый главарь тем временем разочарованно оглядывал Кудыку. «Что ж ты такой затрепыш-то?» — упрекнул он. «Идучи на рать, мог бы чай и принарядиться. Товарищ-то вон твой, гляди, красную рубаху надел. Порты клюквины, да. С этого леща чешуйку стоит поскрести. А зипун ты зипун, боярину в пору!» Кудыка покосился на товарища и подумал уныло, что главарь, похоже, невзначай правду молвил. Скорее всего, зипунец этот был извлечен шалавой непутятичной из дядюшкиных сундуков. Тут неподалеку свистнули по Погорельцы тревожно оглянулись и сочли за лучшее убраться куда подальше. — Милости просим, гостечи дорогие! — Шутовский поклонился главарь, и подталкиваемые погорельцами древорезы двинулись извилистым путём меж развалин. — Да, попались как вошь, ваще щепоть! «Как величать-то прикажете?» — полюбопытствовал главарь. Древорезы со вздохом назвались. Погорельцы остановились и вылупили на них зенки. Кудыка! Да кука!» — ошеломленно повторил главарь. Потом вдруг сорвался со свалявшихся козм неправедно добытую шапку и, что было сил, шваркнул озим. Брызнула во все стороны снежная слякоть. «Вот раз, — Вот террас! — ликующе завопил он. — Не было ни чарки, да вдруг яндовой. Да это же те самые, кого волхвы ищут! — Ищут одного, а не двух, — недовольно поправил его другой погорелец. — Да куку -ку вроде. — Кудыку! — возразил третий. — куды куда куку! Нам-то что за дело? Главарь был несказанно рад. «А я-то думал тут, кроме шкурки, и поживиться нечем. Волх то ведь, вящие. сулят «Сулят!» «Чего-чего?» «Ну, награду за поимку!» «Сдадим обоих!» «А кто не тот, того отпустят!» «А, -а, -а одежка?» Забеспокоился вдруг четвертый погорелец. «Слышь, Пепелюга, если по волхвам поведем одежку-то, с них снимать нельзя!» «Еще чего!» — прикрикнул главарь, — и думать не смей. — Шкурку сыми имем в наши, скажем, что так поймали. Прятались где, в развалинах, за частных беженцев мыслили сойти. Однако пока добрались до землянок, пока переодели древорезов в омерзительные сальные лохмотья, светлое и тресветлое наше солнышко успело налиться алым и уже готовилось кануть в далекое теплень озера. Вести пойманных к волхвам на ночь, глядя по горельце, не решились. После того, что стряслось на речке сволочи, даже для беспутных и отчаянных беженцев из черной сумеречи, Ярилина дорога была страхом огорожена, а уж капище тем более. Тлел зябкий дымный костерок. В хлипкой, дышащей, многократно ломанными ребрами землянки стояла промозглая, угарная темень похрапывали лежащие в повалку погорельцы. Кудыку с докукой уложили поближе к чешку, где светлее, а то еще не равен час попробует освободиться от уз. Хотя где там, что-что, а руки-ноги вязать беженцы из черной сумеречи умели. Сторож у входа придремал, однако возможности пособить друг другу не было никакой. Пленников разделял костер. Оставалось лишь ворочаться, да всхлипывать от бессилия. «Это все боярин!» Плаксиво кривячу чумазая лицо, до да кука с трудом приподнялся на локте. — Князь ему, виж, не позволил меня высечь. Так он волхвов подговорил, племянницу простить не может. Или про боярыню дознался. Кудыка хмуро слушал и, как всегда, помалкивал. Уж ему-то было доподлинно известно, кого из них двоих ищут волхвы. И за что? Часы. Часы — это ведь не шутка. За часы могут взять и... Как того пьянчушку, в бадью да под землю. Вновь вспомнился глухой отзвук удара одно преисподней, и куды-ка чуть не завыл. Перевалиться на другой бок и пережечь хотя бы один узел? Да нет, не выйдет. Во-первых, тесно, не перевернешься, а во-вторых, лохмотье-то вспыхнут быстрее, чем ремни. Да и руки опалишь. Чем тогда прикажешь стружку снимать? Слышь, да кука! Просипел древорез, очумело привскинувшись над костерком. — Я говорю, бежать надо. — Слышь? Тот уставил на товарища синий со слезой глаза. На чумазых щеках приплясывали красноватые цветы. — Знать, премудрый петух тебя высидел! — злобно выговорил Дакука. До — Домой, что ли, бежать? Так волхвой дома сыщут, и боярин не защитит. Еще и шашимору тебе припомнит. — А уж мне-то... Оба разом изнемогли и примолкли. С одной стороны припекало, с другой примораживало, а тут еще и свербеж, как на грех напал. Хотя оно и понятно, в лохмотьях обитало, в изобилии мелкая кусачая тварь, расправиться с которой было просто нечем. Чесалось все, причем со смыслом чесалось, неспроста — Голова к головомойке, бровь к поклонам, левый глаз к слезам, правый почему-то к смеху, кончик носа к вестям, недобрым, надо полагать, губы к поцелуям. Глумливая мысль о предстоящих поцелуях приводила Кудыку в бешенство. Гримасничал, стриг зубами то верхнюю губу, то нижнюю. Все равно чесались. — Слышь, да кука, а что, если прямо к столпосвяту, а? — Князюшки, то есть. — Так и так. Оборони, мол, «Кровь за тебя проливали!» Чумазый красавец с надеждой вскинул голову. Мерзкая шапчонка давно свалилась с его растрепанных, слипшихся кудрей и теперь тлела потихоньку рядом с костерком. «Верно!» — выдохнул наконец Дакука. «Не выдаст, князюшка!» «Вспомни, чай, как речи за него поднимали!» «На боярском дворе!» Осекся, дернулся и принялся извиваться в тщетных попытках порвать сыромятные ремешки приоткинулась висящая на веревочках чем чем только незаплатанная дверь потянула по жилочкам холодом и в землянку заглянула молодая белозубая погорелица ишь ты восхитилась она глядя на ерзающего у костра древореза прямо как ужака на виллах развяжи красавица взмолился кудык узнав вошедший ту самую паршивку что одну берендейку выклинчила а вторую украла осторожно переступая через вскрапывающих и бормочущих во сне погорелица, пробралась к узникам, присела на корточки и с любопытством уставилась на кудыку. «Верно говорят, бесстыжие глаза и дым не имет». «А замуж возьмешь?» По ту сторону тлеющего трепья, в который давно уже обратился костерок с надеждой, взметнулся синеглазый до кука. «Возьму!» Истово ответил он, не раздумывая, суши меня, солнышко, да маково зернышко возьму!» Погорелица пренебрежительно оглядела гуляку. «Не клянись, носом кровь пойдет», — насмешливо предупредила она. «Не тебя спрашивают. Суженый выискался». От таких слов опешили оба. И женский и баловень Дакука, и Кудыка, всегда полагавший себя мужичком неказистым. А Погорелица продолжала все так же насмешливо. «А то мы тут про Дакуку слыхом не слыхивали». Изба у самого набок завалилась, зато пуговки с искорками. Кого третьего дня за боярышню секли? Не до куколи? — Меня? — возмутился тот, вновь обретя дар речи. — Вот народ пошел хуже прошлогоднего. — Клеплет, как на мертвого. Да не выросла еще та розга, которой меня высекут. Выросла, — Выросла-выросла, и не одна, — успокоила погорелица, снова уставив смеющиеся окаянные глаза на заробевшего внезапно кудыку. «Что скажешь, Берендей? Или ты женатый уже?» Тот помигал, собираясь с мыслями. «Ну, коли ты того...» Осторожно выпершил он. «Так я того... этого...» «Поклянись!» — внезапно потребовала погорелица, перестав скалиться. В кудыкином брюхе что-то оборвалось болезненно. Неужто не шутит? Губы-то, стало быть, и впрямь не зря чесались. Вгляделся с тоской в чумазую и веселую рожицу шальной девки, прикидывая, на что она станет похожа, ежели смыть всю эту сажу, потрогал языком обломок выбитого кочергой зуба. Неужто все сызнало, вздохнул, решаясь. Ярила, свидетель, побожился он хмуро, развяжешь, возьму в жены. Погорелица хихикнула. И кудыка тут же вспомнил, что беженцы из черной сумеречи величают Ярилом вовсе не солнышко наше, доброе сиянное но все связанное с плодородием, включая мужской уд. Примечание. Уд. Часть тела. Конец примечания. Неладно, неладно, побожился. Однако новой клятвы погорелица, как ни странно, не потребовала. — Смотри, берендей Лишь предупредила нас угрозой. — Обманешь? След гвоздем приколочу. В щепку высохнешь. — Выражая, что ли? — уныло спросил Кудыка. — А ты думал... Погорелица надменно вздернула чумазый нос такую порчу на виду что мало не покажется мне то ведь тоже назад дороги не будет ежели развяжу ты развязывай давай не выдержав вмешался нетерпеливый докука не раен час проснется кто нибудь боярышним своим будешь указывать огрызнулась она сначала его наружу выведу а потом уж тебя Приподнявшись на локти, синеглазый красавец-древорез следил с тревогой, как погорелица, склоняясь над притихшим кудыкой, торопливо и сноровисто, распуская ремни на запястьях. — Ты только смотри, вернись, — испуганно предупредил он, а то зару всех перебужу. — Вернусь, вернусь, — сквозь зубы ответила та, развязывая суженому лодыжки. С помощью будущей супруги, малость ошалевшей кудыка, поднялся, пошатываясь на ноги. Чудом, ни на кого не наступив, был подведен к латанной, перелатанной дверце. — А ты лежи тихо! — обернувшись к докуке, приказала шепотом погорелица. — Сейчас приду! По хижине, шевельнув сизый пепел на угольях, вновь прошел знобящий сквознячок. Закрылась, мотнувшись на веревочках, хилая дверца и захрустели снаружи по хрупкому насту удаляющиеся шаги. Мирно похрапывали погорельцы — Опушенный розовым жаром изнывал костерок. Обида была столь сильна, что смахивала даже на чувство голода, причем волчьего. Но не было еще такого случая в жизни до Куки, чтобы женщина предпочла ему другого. Тем более какая-то чернолапотница. Сама идет, сажа и снег морает, А туда же. Изба у него, видишь, кривая. Так не за избучай замуж-то выходит. «Нет». Не то чтобы Докука горел желанием жениться на чумазовой рожейке, а все одно досада разбирала. И что странно, на Кудыку он злился гораздо сильнее, чем на дуру-погорелицу. Ишь тихоня, так всех обхитрить и норовит. У самого вон, бериндейка полна повалуша, горница чурками завалена, а убогим прикидывается. Половинный оброк платит. Не аж-то справедливо это то Правильно, правильно, шепнул Докука Берегинем, что вводит их Кудыка за нос». Тут же и проверили болезного. Заказчика с чурками подослали. А как бы знал до кука, как оно с погорелицей обернется еще и про денежку греческую, потаенную, сказал бы. Ну, да еще не поздно. Долго злорадствовал втихомолку красавец-древорез, как вдруг сообразил, что за хлипкой дверью хижины давно уже стоит тишина. Неужто обманула? Чумаза. Ужаснулся, прислушался. «Ну, так и есть». Никому нельзя верить. Спишь! плачуще закричал он, наскорчившегося у двери сторожа. Тебя зачем тут поставили? Бока отлеживать!